Глава 41. Лилиана. Гектор снова и снова посылал своих людей на поиски жены и дочери, хотя это было напрасно. Аннет ясно дала понять, что не желает, чтобы ее искали. Только принц ничего не мог с собой поделать. Третий день Лилиана, Гайдер и Таяра гостили впервые. Гайдера каждую ночь мучили кошмары. Ему снилось, что он до сих пор в плену, из которого нет выхода. Лилиана просыпалась, подбадривая его разговорами. Кладила по щекам, черным волосам, дарила нежные поцелуи, которые были необходимы ему, как воздух. Он все еще приходил в себя. Понадобится время, прежде чем он отправится после пережитого. Король Домиан с принцами и советниками часами напролет спорили, что делать дальше. Гайдер настаивал подпустить гвардию Северной пустоши. Домиан был против. Ему все еще было стыдно перед королем Равилем за то, что не устоял против Чармаркуса и разрешил наворотить дело. Советники переводили взгляд с Гайдера на Домиана и обратно. Спор не заканчивался. Ясно было, что пора реагировать. Маркус на свободе, а еще и Каин. И только Гайдер точно знал, где они находятся. Дело оставалось за малым — подключить гвардию и захватить дух злодеев. Вскоре Домиан сдался и уступил принцу, махнув рукой. На вид король постарел лет на десять, но в целом выглядел неплохо. Никто бы не сказал, что энергичный и могущественный король Керании сломлен. Что ж, потребуется время, чтобы забыть тот пережитый ужас и жить дальше. Он уже совсем не рассчитывал выбраться из плена. И если бы Маркус не выбрал себе новую жертву, то вряд ли он увидел бы дочерей и жену. Теперь оставалось радоваться жизни, наслаждаться ею, проводить время с любимой супругой, дочерью, внучкой, но он не мог. Маркус забрал у него самые ценные силу духа. «Ничего, я доберусь до тебя», — пообещал король. А пока он в тайне от всех по ночам бродил по архиву библиотеки и искал способ убить древнее зло. Лилиана не выпускала Таяру из рук, даже служанок разогнала вместе с нянечками. И только она закрывала глаза, как перед глазами всплывали чужие воспоминания. Маленькая девочка, рано потерявшая родителей, скитающаяся по миру в надежде выжить. И та, что стала убийцей, погубившей целое поселение. На шее девушки с короткими черными волосами висел медальон с капелькой крови. Глаза убийцы горели яростью и ледяной сталью. Лилиана очнулась от крикота своего собственного. Неизвестно, сколько бы она еще пробыла в чужих воспоминаниях, если бы не дочь. Наконец-то она увидела убийцу. Ее безжалостные без капли нежности лицо, ее ловкие, плавные, выверенные движения, подобные ланей. Злая и беспрекословная, не знающая пощады и любви. В зунах меча и лужи крови, а еще леденящей душу тишина. Ни детского плача, ни рыда, ни жен, ни крика мужей. Стало по-настоящему страшно. Почему эти воспоминания до сих пор приходят во снах, если Таяра уже рядом? И если она до сих пор видит воспоминания, то что хочет от нее Мэгги? Означает ли это, что убийца до сих пор на свободе? воспоминания душили и мучили, и непонятно, что делать дальше. Принцесса колебалась. Отправиться на совет и рассказать о странных видениях мужу, отцу и советникам, или спросить о них у виновницы этих видений, у Мэгги. Уж видов не точно знает, как избавиться от них, ведь именно она вложила в голову ляны эти воспоминания. А вот если она расскажет об этом хоть кому-то, то может случиться что-то страшное». Лилиана поцеловала Таяру в ее маленький носик, решительно собралась силами отправиться к Мэгги, но тут засеклась. Подходящей одежды у нее не было, и она не знала дорогу. Единственный, кто мог помочь, — Гектор. Таяра проснулась и проголодалась. Лилиана погладила за пухлой щечки, покормила дочь и решительно стоит сделать то, что должна. После последнего путешествия силы еще не полностью остановились, поэтому использовать дар не получится. Покои постучали. Лилиан отворила дверью, все так же держа на руках Таяру. На пороге стоял угрюмый Гектор. Волосы на этот раз были распущены и захмачены. «Что — Что-то случилось? Он покачал головой. — Я могу зайти? — Да, конечно, заходи. Таяра внимательно рассмотрела Гектора и не сводила с него сапфировых глаз. — Мои люди нашли вот это. Он поднес к Лиане руку и разжал кулак. На ладони лежала бирюзовая брошь. Лилиана склонила голову и взяла вещицу, чтобы рассмотреть поближе. Круглая брошь с алмазом в центре, оплетенной виноградной лозой. Это точно брошь анет только виноградной лозы раньше не было. От страшного предчувствия затылок кольнуло острой болью. Она во владения Гелены. Лилиана уставилась на него во все глаза. «Что?» Это, откунул пальцем виноградную лозу, символ Гелены. Не знаю, как такое возможно, но поправше Энни и Аннет как-то связаны с ней. Этого не может быть, она покачала головой, белые волосы рассыпались по плечам. Может. Почему ты так в этом уверен, что если это всего лишь совпадение? Гелена богиня, она не показывается на землях смертных. В конце концов, Аннет могла молить о помощи Гелену. И Гелена могла помочь ей, уверенно сказала Лилиана. Это уже не первый случай Лилиана. Раньше впервые тоже пропадали люди. Кузнец и торговка травами. Меч кузнеца и там тоже были обречены виноградной лозой. Ни торговка, ни кузнец так и не вернулись обратно, так что, мне кажется, случилось что-то серьезное. Лилиана застонала, покосилась на таяру, дергающую меч за воротник платья, издававшей непонятные звуки. Устым шагом пересекла комнату, положила Таяру кроватку и, чтобы опять ее, сунула в руки шар, подаренный Гектором. В шаре была копия Таяры, девочка сидела на мягком одеяльце и лопала мыльные пузырьки. Малышка не сводила глаз, шары, изумленно таращилась на волшебство. Лилиана еще раз посмотрела на дочь, встала возле кроватки и переключила внимание на Гектора. — Прости, все еще боюсь, что ее кто-то украдет. Возможно, я статую паранойи, но мне так спокойнее. — Не извиняйся. Я бы и сам все сделал, лишь бы сберечь Анет и Энни. — Представить не могу, где она произнесла Лилиана. — Я думаю, что она в плену в Гелены. Лилиана открыла рот. — Гектор. Она богиня. Жители Кирании каждый год преклоняют колени перед ее алтарем. Повторяю, она в жизни никогда не появлялась среди людей. Как Аннет может быть у нее в плену? Стьет и вообще это взял. С тех пор, как она исчезла, я пережил все королевство, даже к Мэгги ездил. Лилиана осеклась. Ты был у нее? Был, он сжал зубы. Она показала мне, где Аннет и еще кое-что. Гектор подошел к окну, Лилиана последила за его взглядом. Гелена выбрала ее для обряда слияния и бросила в источник, по его щеке пробежала слеза. Я это видел. Лилиана стояла на месте и не дышала. — Как такое возможно? — прошептала она. — Что было дальше? — Я не знаю. Я видел только это. Гектор взял себе руки, повернулся к Леоне спиной, намереваясь покинуть покои принцессы. — Гектор, это еще ничего не значит, слышишь? Куда бы от ни кинули, она-то выберется. Уж я ее хорошо знаю. — Я не знаю, Лилиана. Будем надеяться, что это так уже тише, — добавил он. — Меня пугает еще кое-что. — Что? что? — Я не видел в видениях Энни. Мэгги сказал, что не может за раз показать местоположение двоих. Они были раздельно, понимаешь? Энни не с ней. И узнать, где моя дочь, я могу только через три дня. Лилиана сразу догадалась, зачем он здесь. «Гектор, ты ведь не просто так пришел ко мне, так?» Он уже открыл рот, но Лилиана перебила его. «Я планировала отправиться к Мэгги и хотела поговорить с тобой. Я не знаю, как до нее добраться». В «Прошлый раз мы с Анной отнеслись поселения так быстро, что я не разобрала дороги. Да и подходящей дорожной одежды у меня нет. «А как же твой дар? Тебе ведь не обязательно куда-то ехать, достаточно подумать об этом месте». Лиана покачала головой. «Я растратила слишком много сил. На ногах я стою. Придется воспользоваться привычным способом. Неизвестно, сколько дней я еще буду восстанавливаться». «Я прошу тебя, Лилиана». Гектор подошел слишком близко и взял ее за руку. Лилиана покосилась на его руку, он тут же ее отдернул. «Она твоя племянница. Сделай это ради Аннет. Узнай, где Энни». Лилиана вздохнула. «Хорошо». Лилиана досадливо поняла, что ей придется еще потерпеть воспоминания о осуществить вздор Мегги о видениях. «Один визит, одна просьба. И еще неизвестно, какую плату попросит ведунья». Но отказать Гектору она не могла, тем более, когда вспомнила темнолосую девчушку с пухлыми щечками. Я узнаю. Гектор облегченно выдохнул. Спасибо тебе. Я пришел к тебе двух служанок, они присмотрят за Таярой. Они служат здесь уже более десяти лет и не подведут, поверь. Тебе не о чем волноваться. Если тебе что-нибудь понадобится, говори им, и они все сделают. Он развернулся к двери. Лилиана только сейчас обратила внимание на его хромоту, плата за услугу. Дверь за Гектором закрылась. Ляна привалилась затылком к стене и дала волю чувству. Слезы хлынули из глаз, она молилась по себя богам, чтобы Аннет осталась жива. Ляна покосилась на кулон, который оставил Гектор, кулон Аннет. Сжала его в руке вещица катила тело льдом. Ляна резко дернула руку, и кулон упал на пол, но чудом уцелел. Подняла с пола вещицу сестры и пристально присмотрелась к ней. На вид ничего особенного, обычное украшение. Лилиана не доверяла служанкам, няням, что ли, питали вокруг Таяры. Каждый желал присмотреть за малышкой, но Лилиана не хотела расставаться с дочерью. Таяра спала в кроватке. Лилиана расправила складки платья и посмотрела в окно. С высоты дворца простирались дома, а люди словно муравьи сновали туда-сюда. Она посмотрела на линию горизонта в надежде, что Мирьям вернется обратно. Совы не было. Лилиана закрыла глаза и призвала Мирьям. Что-то явно изменилось. Раньше она чувствовала связь с собой даже на расстоянии, сейчас же эта связь куда-то исчезла. Это пугало Лилиану. Она смотрела вдаль, словно могла взглядом призвать Мирьям. Ничего не произошло. Лилиана чувствовала пустоту внутри. В присутствии Мирьям принцессе было спокойнее. Соба прилетала на помощь, как тогда, на поляне, в золотоглавых холмах. Если бы не сова, вряд ли Лиана достала бы траву для истрит. С минуты на минуту она ждала мать, на которую Лиана намеревалась оставить Таяру, а после хотела пообщаться с Гайдером. Она не видела его с самого утра и решила предупредить о своем недолгом отъезде. До последнего желала отправиться к Мэгги вместе с Таярой и осеклась. Вспомнила про плату и насколько редким и ценным даром обладает дочь. Хватило того, что Ильяна подвергла ее опасности в керании. Она чуть не потеряла ребенка. Ни к чему так рисковать. За дверью послышались голоса. Лилиана перела взгляд на дверь, ноги подкосились, и она упала на ковер, устилающий пол. Языки пламени лизали крыши домов, алая крой блестела на выцветшей траве, пепел летал в воздухе и ощутимо улавливался запах смерти. Девочка, потерявшая родителей, сирота сбежавшие в сторону гор, промерзшие до костей, привалившийся к дереву и тесущиеся от страха. Волк на высоких лапах оскалил острые зубы и надвигался на нее. Добыча дрожала так близко, что не было смысла набрасываться сразу. Приятнее оттянуть этот момент. Девочка зажмурилась и читала молитву, которую ее научила мама. Чумазое лицо от копоти и грязи, волосы свисают сосульками и ладони, прикрывающие зареванное лицо. Девочка выставила руку вперед, и из нее выжился столб света. Волк заскулил, и тяжелая туша рухнула рядом. Девочка открыла глаза и с недоверием посмотрела на мертвого волка, который пытался полакомиться девочкой. Все еще, косясь на свои руки, она переводила взгляд с них на волка и оглядывалась по сторонам в надежде, что это сделала не она. Ветки на деревьях колыхнулись, девочка замерла на месте». С разных сторон выходили люди в белых мантиях до пят. Волосы заплетены в тоненькие косички, но выглядели чистыми. Девочка насчитала десять, десять страниц. Ноги босые, глаза у всех светлые, словно выцветшие. Две взрослые женщины и восемь девочек примерно одного с ней возраста. Внимание девочки привлекла то, что постарше, но ведь ей было лет пятьдесят. Она улыбнулась девочке и потянула руку. Непонятно, откуда возникло чувство доверия. Несмотря на пережитый ужас и страх, леденящий душу. Она вложила свою руку в крепкую массивную ладонь. Вторая женщина была помладше. Правильные черты лица, серые ледяные глаза, искривленный рот, а еще ожог на запястье. Так что постарше, прикоснулась к колбу девочки, приветствуя ее. Так они общались, догадалась она. Оставался всего один шаг, чтобы присоединиться к страницам, всего один — Она сделала шаг вперед, словно пересекая черту, от отрезая себя от прошлой жизни. Выбор сделан. Девочка кружили страницы, утонченные, улыбчивые и серьезные. Каждая прикоснулась к колгу и обняла, принимая ее в свою жизнь, в свой мир. И девочка почувствовала, что она дома, что больше не одна. «Господи Боже, да что с тобой, Лиана, ты меня пугаешь, очнись!» Лиана открыла глаза и увидела беспокойную мать с круглыми от страха глазами. Перевела взгляд на Гайдера, отца и целителю странной серой мантии. Трое служанок хлопотали вокруг, но не помогали, а только раздражали. Лилиана приподнялась на руках, но целитель шликнул на нее. Обернулась к детской кроватке и увидела спящую Таяру, устава богини Таяра на месте, и тут засеклась. Она все время молилась богине и почитала ее, а и что, если она и правда причастна к исчезновению сестры. Вам нельзя делать резких движений, у вас странная хворь, грубо без единой ноты уважения произнес целитель. Какая еще хворь? возмутилась Лилиана. — надеюсь, излечимая. Лилиана ждала, что он скажет, что это глупая шутка, и тогда они все дружно посмеются, и она отправится к Мегги. Но нет, это была вовсе не шутка, и целитель говорил на полном серьезе. Вы шутите? Нет у меня никакой хвори, это и осеклась. Говорить о чужих воспоминаниях опасно еще. Непонятно, с чем это может обернуться. Дорогая, тебе нужно прилечь. Давай я тебе помогу подняться на ноги. Сильвия ужасно испугалась, обнаружил дочь, лежащую на ковре. Что? Я не больная, мама, гайдер, скажи ей. Гайдер склонил голову на бок и нахмурился. Думай, твоя мать провадили, она тебе стоит прилечь. Да что с вами такое? Целитель устал с на нее светлыми глазами, еле слышно что-то прошептал, и глаза Лилианы закрылись. И снилось поле, лес и какие-то зеркала. Картинка мутная, ничего не разобрать. Сквозь пелену она слышала знакомые голоса и узнала в них маму и мужа. Они спорили о чем-то. И словно по щелчку пальцев на нее нахлынули недавние воспоминания и обрушился гнев. «Это что же? Получается, этот целитель меня усыпил?» И мама позволила, а Гайдар, как они могли. Злость мешала здравомыслить, и с сгоряча представила перед собой место, где хотела оказаться. Открыла глаза и ахнула. Не об этом месте она думала. Она представила избушку Мекки, опала во дворец Северной Пустоши. В длинных коридорах, освещенных тусклым светом, стояли стражники и смотрели в одну точку, словно спали с открытыми глазами. Глубокой ночью не было ни души. От весенней ночной прохлады тело покрылось мурашками. Лиана пошла к лестнице, сделала шаг вперед, а на фигура заступила ей дорогу. Лиана, дорогая, как я рада тебя видеть, ты меня так напугала!» Королева Гертруда стояла перед носом. «Но когда вы успели вернуться? И где Гайдер, где Таяра?» Лилиана настороженно смотрела на королеву и не сводила с нее глаз. Взгляд уловил медальон с капелькой крови. Тот самый из воспоминаний сироты который висел на шее беспощадной убийцы. Сделала шаг назад и сглотнула комок. «Что с тобой?» — покатилась на нее Гертруда. Лиана попятилась назад. «Это вы?» — догадалась она. «Это все вы?» «О чем ты говоришь? Тебе плохо? Может, тебе водички принести?» «Так вот в чем дело? Она всего лишь хотела показать мне правду, открыть ее кому-то, правду, сковаемую веками». Гертруда уставилась на свою невестку, понимание пригласил ее к месту. Черты лица плавно менялись. Она закрыла глаза, произнесла неразборчивые слова. Лилиана вскликнула от резкого перемещения в крошечную комнату с голыми стенами и кандалами на каменном полу. Черты лица Гертруды стали резче, волосы короче, но скрупнее, челюсть квадратнее. И Лилиана увидела точь-в-точь -точь убийцу из чужих воспоминаний.